Алистер Маклин. Кукла на п р и в я з и Перевод с английского Юмашевой. Москва, вече, 1999 год. Глава первая. Через несколько минут наш самолет произведет посадку в аэропорту Схипхол в Амстердаме. У голландской стюардесы с звучный, хорошо поставленный голос, впрочем, такой голос можно услышать на любой из десятка европейских а в и а к о м п а н и й Пожалуйста, пристегните ремни и погасите ваши сигареты. Надеюсь, что полет доставил вам удовольствие, и мы уверены, что ваше пребывание в Амстердаме будет приятным. Во время полета я успел немного побеседовать с ней. Очаровательная девушка только, по моему мнению, смотрит на жизнь с несколько неоправданным оптимизмом. Я вынужден был разойтись с ней по двум пунктам: во-первых, полет не доставил мне никакого удовольствия, а во-вторых, я не ожидал ничего приятного от пребывания в Амстердаме. Уже два года я не испытываю при полетах никакого удовольствия с того самого дня, когда моторы ДС восемь отказали, едва он поднялся в воздух. Этот факт привел меня к двум открытиям. Во-первых, что лишённый энергии реактивный самолет обладает такими же планирующими свойствами, что и брусок бетона, а во-вторых, Что пластическая операция может длиться очень долго, быть очень болезненной и тем не менее не очень успешной, к тому же очень дорогой. Не ожидал я и того, что мое пребывание в Амстердаме будет приятным, даже если согласиться с тем, что это возможно самый красивый город в мире с самым что ни на есть дружелюбным населением. Дело в том, что характер моих деловых поездок за границу автоматически исключает возможность приятного времяпрепровождения. Когда огромный КЛМ ДС восемь, я несу е в е р е н любой самолет мог упасть с неба, стал терять высоту, я обвел взглядом многолюдный салон. Они сидели через два ряда от меня по другую сторону прохода. Мой интерес к ним вряд ли привлек чьё-либо внимание, так как большинство мужчин, сидевших достаточно близко, только и делали, что смотрели на них с того самого момента, как мы покинули аэропорт. Хитро у не смотреть на них было бы верным способом обратить на себя внимание окружающих. А это были просто две девушки, сидевшие рядом, двух девушек. Можно встретить где угодно, но пришлось бы потратить лучшие годы жизни, чтобы найти вторую такую пару как эта. У одной волосы как в о р о н о в о крыло, другая сверкающая платиновая блондинка. На обеих мини или почти мини п л а т ь е на темной белое, на блондинке черное. И обе, насколько можно было видеть, а видеть было что, обладали фигурками, которые ясно показывали, какой огромный шаг вперед сделали избранные представительницы женской половины человечества со времен Венеры м и л о с с к о й А главное, обе были поразительно красивы, не той смазливой или шённой х а р а к т е р и с т и к и красотой, которая побеждает на конкурсах красоты нет, совсем не такой. В них было какое-то особое изящество. Черты лица отличались тонкостью и определенностью, а выражение безошибочно указывало на присутствие интеллекта. Такие лица остаются прекрасными даже двадцать лет спустя, в то время как увядающие победительницы конкурсов красоты уже давно отказались от всяких претензий на роли ведущих красавиц. Блондинка улыбнулась мне дерзко й и вызывающей, но дружелюбной улыбкой. Я ответил совершенно бесстрастным взглядом, а так как хирургу, который тренировался в пластических операциях, в том числе и на мне, не совсем удалось согласовать обе половинки моего лица, то мое бесстрастное выражение теперь не поощряет к о б щ е н и ю Тем не менее. Блондинка мне улыбалась. Брюнетка толкнула ее под локоть, та взглянула на нее, увидела, что она неодобрительно х м у р и т с я и сделав гримаску, перестала улыбаться. До начала посадочной полосы оставалось не более двухсот ярдов, и чтобы отвлечься от мысли, что шести могут сломаться, когда самолет коснется земли, Я откинулся на спинку кресла и, закрыв глаза, стал думать об этих двух девушках. У меня есть разные недостатки, размышлял я, но никто не посмеет упрекнуть меня в том, что выбирая себе помощницу, я пренебрегаю некоторыми эстетическими требованиями. Мэги, брюнетки, было двадцать семь лет, и она работала со мной уже более пяти лет. У нее был светлый, правда, не блестящий ум. Она была методична, трудолюбива, рассудительна, надежна и почти никогда не ошибалась. В нашем деле не бывает, чтобы человек хоть раз да не ошибся. Но еще важнее было то, что я и Мэги симпатизировали друг другу и уже давно. а это весьма с у щ е с т в е н н о е обстоятельство в тех условиях, где даже минутная потеря взаимного доверия может привести к неприятным и даже непоправимым последствиям. Но, с другой стороны, насколько я понимал, наша привязанность и дружба не были чрезмерными, но тоже могло бы оказаться губительным. Беллинда блондинка, двадцати двух лет, парижанка. Полуфранцуженка, полуангличанка выполняла сейчас свое первое задание. Для меня она была пока что вещью в себе, не загадкой, а просто еще незнакомой как личность. Французская с ы с к н а я полиция, командируя в мое распоряжение одного из своих агентов Белинду, прислала и полное досье, где не упущен ни один факт ее биографии. кое что успел заметить я и сам Белинде не доставала почтения, не говоря уже о восхищении, которое молодое поколение должно испытывать к старшим по возрасту и по служебному положению, то есть в данном случае ко мне. н Оправда, с другой стороны, она выглядела спокойной, находчивой и решительной, что более чем перевешивало любую сдержанность, с какой она относилась к своему начальнику. До этого ни одна из девушек не была в Голландии, и это было одной из главных причин, почему они сопровождали меня в этой поездке. Кроме того, прелестные молодые девушки встречаются в нашей далеко не прелестной профессии намного реже, чем меховые шубы в Конго, и отсюда почти полная гарантия, что они не привлекут внимание подозрительных и преступных элементов. Наконец наш самолет коснулся земли, шести выдержали и не рассыпались на части, поэтому я открыл глаза и стал думать о более насущных делах. Дюкло.